Глава 14 «Лорд Ричард, я рада, что вы смогли найти время и отобедать у нас сегодня». Матушка улыбалась улыбкой голодной паучихи, так и мечтающей съесть каждого, кто по нелепой случайности окажется в ее сетях. Не удивлюсь, если мысленно она уже видела меня замужем за красавчиком-соседом, как минимум с тремя детьми от него. В этой глуши так трудно найти подходящую компанию. Ах! Здесь в основном живут те, кого сложно считать ровней нам. Матушка заливалась соловьем. Ингрид трепухала ресничками. Я мечтала, чтобы обо мне забыли. Вообще, навсегда. Благодарю, лорда Дарина, улыбнулся Ричард. Мягко так улыбнулся, умело. Сразу видно школу обольщения. Ловела сотого левела, как сказали бы на земле. Подобные ему не женятся, если сильно не прижмет. Они любят женщин но не любит нести ответственность за серьезные отношения с ними. А потому я сильно сомневалась, что Ричард появился здесь ради того, чтобы связать себя узами брака со мной или с Ингрид. Я всегда рад провести время с такими очаровательными леди. Матушка и Ингрид синхронно покраснели. Я положила в рот очередную ложку каши из норты, местной тыквы, и начала усиленно ее жевать. Мне хотелось сказать многое, очень многое, Но приличные девушки так не изъясняются. А Сандра Зантри была, несомненно, девушкой приличной. И потому, чтобы не шокировать родню, я ела и молчала. «Ах, лорд Ричард, вы так галантны!» Томно вздохнула Ингрид и покосилась в мою сторону, видимо, чтобы проверить, не имею ли я виды на красавчика-соседа. Матушка этот взгляд заметила, но никак не отреагировала. То ли не придала ему значения то ли решила вправить мозги младшей дочери после обеда. «Ну что вы, лорда Ингрид, еще одна мягкая улыбка, от которой у Ингрид покраснели не только щеки. Нет, краснота перешла и на шею. Я всего лишь говорю правду. Вы великолепно выглядите. Цвет вашего платья очень идет вашим глазам». «Боже, какая банальность!» Фыркнула я про себя, пожалев, что каша на тарелке уже закончилась. «Очень не кстати». Теперь придется закусывать губу изнутри, чтобы не рассмеяться или не нахамить этому доморощенному дунжуану. А подобное поведение матушкой, увы, не приветствуется. Лорд Ричард, вы надолго в эти края? Матушка вновь взяла образды правления в свои руки. Думаю, до конца лета, лорд Дарина. Ох, какой ужас! То есть мне придется терпеть этого красавчика все лето? Бьюсь об заклад, он пропишется у нас и будет активно обольщать матушку Сынгрид. На меня он, слава всем богам, пока что не смотрел. Так равнодушно мазнул взглядом пару раз, как по предмету мебели. И меня подобное отношение более чем устраивало. Но я боялась, ужасно боялась, что не сдержусь, наговорю ему гадостей, а потом буду вынуждены выслушивать поучения от матушки. «Это чудесная новость», — с видом триумфатора между тем заявила матушка. «Летом здесь душно, пыльно и совсем не с кем пообщаться». «Вы же понимаете, о чем я, лорд Ричард?» «Несомненно, лорд Дарина. И еще одна улыбка Дон Жуана. Дон Жуан – один из вечных образов литературы нового времени. Ненасытный обольститель женщин родом из Испании. Прототипом легендарного Дон Жуана считается представитель одного из аристократических сивильских родов по имени Дон Хуан Тенурио. «Лорд Ричард, а у вас есть невеста?» «Ингрид!» Я с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Малышка Ингрид излишне прямолинейна. Матушка и сама выведала бы семейное положение красавчика, но чуть позже и с большим тактом. Ингрид же решила пойти на пролом. Некрасиво, очень некрасиво. Ингрид вспыхнула, уставилась на скатерть возле своей тарелки. Матушка постаралась выправить ситуацию. «Лорд Ричард, прошу простить мою младшую дочь». Она еще юна и неопытна, практически не бывает в обществе. Да-да, сущий ребенок, правда, помолвлена уже, и как только ей исполнится восемнадцать, ее выдадут замуж, но все равно ребенок. Ничего страшного, лорд Дарина. Очередная мягкая улыбка. Я все понимаю. Нет, я еще не нашел себе спутницу жизни, но уже в активном поиске. Эта фраза произнесена не была, но отлично читалась между строк и в глазах наивный Ингрид загорелась надежда. Как же, а вдруг именно ее, Ингрид, выберет спутницей жизни такой красавчик? Он еще и богат наверняка, и в обществе появляется. В общем, отличный супруг и отец для будущих детей. Я в очередной раз пожалела об отсутствии каши на своей тарелке. И чтобы как-то отвлечься от светской пустой болтовни, принялась про себя считать все подряд. Тарелки на столе, столовые приборы, ножки кресел... Да все, что видела вокруг.